Глава девятнадцатая. Кто подставил начальника цеха? Снова эта комната за стеклом и прочные ремни, крепко притягивающие меня к жесткому креслу. Сейчас я буду показывать вам карточки, а вы отвечайте, не задумываясь, что на них изображено. Тип в белом халате выпрямился. В руках его была стопка альбомных листков. Я вздохнул. По всем признакам это кошмар. но мне почему-то не страшно. Обычно с кошмарами все немного иначе. В процессе тебя просто парализует от ужаса, а когда ты просыпаешься и последовательно вспоминаешь, что там такое жуткое происходило, то оказывается, что это ерунда какая-то была. Типа я что действительно мог испугаться до икоты лохматой морды мотелька размером с собаку? Тут все было наоборот. Поняв, что не могу пошевелиться. Я почувствовал только раздражение, мол, вот блин, сон еще этот смотреть, лучше бы ничего не снилось, чем этот хмарь. Тем временем хмарь наклонился к своему ассистенту и что-то сказал. Меня слегка затрясло. А, понятно. Он мне показал карточку, а я в это время ловил ворон и ничего не сказал. Он поднял вторую карточку. Я присмотрелся. Черная разлапистая клякса была похожа на бьющуюся в конвульсиях лягушку. Я фыркнул и опять промолчал. Попытался даже отвернуться, но обруч на голове не позволил. Он поднял следующую карточку. Это была фотография. Моя фотография с черной ленточкой на углу. Я прищурился, пытаясь понять, какой именно я на ней: Жан Колокольников или Иван Мельников. Изображение расплывалось, становясь то одним, то другим. — Что вы видите на этой карточке? — проскрежетал из динамика голос доктора. — Да пошел ты! — одними губами проговорил я. Меня прошиб холодный пот. Я изо всех сил напрягся, чтобы хоть чем-то пошевелить. Нога дернулась, ремень больно резанул по лодыжке, и я проснулся. Комноту сотрясал молодецкий храп Егора. Я спустил ноги с кровати и поежился. Холодный пол, зараза. Встал и тихонечко прокрался к двери. Вышел в коридор. Светились только пара тусклых лампочек в начале и в конце, ровно столько, чтобы темнота не была непроглядной. Правый туалет ближе. Я шел и думал, что надо купить домашние тапочки. Противный сквознячок превратил украшенные доски пола в лед, не говоря уже о плитке в туалете. Я побрызгал в лицо водой, потом поднял голову и посмотрел на себя в зеркало. Как Киану Ривз в каждом своем фильме прямо. Даже не знаю, что я там хотел увидеть. Озарение? Какой-нибудь ответ? Что мое отражение начнет мерцать, точно так же, как изображение на той карточке во сне? Ничего такого. Волосы взлохмачены, а в остальном я все так же прекрасен, как бог социализма просто. Надо почаще смотреть на себя в зеркало, а то что-то подсознание начинает сбоить. Что этот сон значит? У меня кризис самой идентификации что ли? И снова сунул руки под воду. Интересно устроен все-таки наш мозг. Я веду себя так, будто ничего необычного со мной не произошло, хожу на работу. Обсуждаю с соседями по комнате футбол, даже не спотыкаюсь, когда мне надо свое имя назвать, будто так и надо. Вроде как с каждым такая фигня происходит раз в неделю. Подумаешь, очнулся в морге, в чужом теле, в чужое время, а волнует меня при этом очередь в кондитерский магазин. Коробку конфет я хочу купить для Анны Аркадьевны, а это, ну, очень непростая задача, особенно когда твой рабочий день заканчивается в одно время с остальными, а это значит, что очередь там от дверей и до конца квартала. И не факт, что вожделенное птичье молоко тебе вообще достанется. Я же все ищу Жан Колокульников. Это просто ложные воспоминания в воспаленном мозгу Ивана Мельникова. Стукнули по башке. Амнезия. Свято место пусто не бывает. Нейроны коротнули, и вуаля. Готово сознание поразит. Готово. которое считает себя самостоятельной личностью из будущего, в котором уже нет никакого Советского Союза, зато была эпидемия, политическая клаунада и все прочее, про которое сейчас даже думать не хочется. Крокодил вчера листал вечером, кто-то из ребят на столе оставил, а там опять НАТО, США, санкции, как будто и не перемещался никуда. Разве что жить приходится в одной комнате с тремя мужиками. «Тьфу ты, ты, зараза! Что-то меня расстрашило. Это из-за сна этого дурацкого, что ли? Может, и вправду сходить еще разок к этому психиатру. Конфиденциально, так сказать». Я вернулся в комнату и забрался обратно под одеяло. Попал ногами в дырку в пододеяльнике, разумеется. Перед тем, как провалиться в сон, успел подумать, что насчет психиатра я еще ничего не решил. Но вот про улучшение бытовых условий имеет смысл подумать побыстрее. Люблю я свою работу, вот что. Атмосферу в редакции всегда будто слегка накаленную. Шуршание бумаги, внезапно на пустом месте вспыхивающие споры и горячие обсуждения острых вопросов. Люблю писать заметки в блокноте и черновик от руки, и потом чиркать его правками. Компьютер в тысячу, в миллион раз удобней, но есть в нем что-то неживое. Как будто таинство рождения текста заменили механической штамповкой. В финальной версии читатель разницы может и не заметить, но процесс, процесс, это примерно как оргазм. Сам он важен, несомненно, но без процесса практически не имеет смысла. Какой толк от оргазма, если перед ним не было секса? Сел на стул и кончил. Ерунда какая-то. Я сидел на подоконнике и делал наброски для короткой заметки. Первой, которую мне наконец-то поручили, про прогульщика Сидорова, заклеймить так сказать позором и высказать общественное порицание. Ерундовое дело на десять минут, но я решил подойти к вопросу по всем правилам. Написал пять вариантов первой фразы и десяток заголовков, а потом отвлекся, потому что Даша полезла под стол за коробкой с фотографиями. Может, я умер и попал в рай? Нет, ну правда, а мы же не знаем, что точно происходит после смерти. Меня уволили и не просто уволили, а прямо таки списали в расход, как устаревший элемент изменившейся системы. А потом добрый Боженька пожалел меня и отправил сюда, где волосатый Эдик скрючился над печатной машинкой, азарт настучит по клавишам, а в глазах его прямо таки демоническое пламя вдохновения. кого-то он, видимо, лихо припечатывает сейчас. Где строгая и суровая Вера Андреевна, исправляя ошибки и опечатки, отсчитывает нас, как школьников. Где вертлявая и элегантная Дашенька, не жалея дефицитных колготок, лезет под стол, потому что там, кажется, стоит коробка с фотографиями с позапрошлогоднего открытия лыжного сезона, где начальник цеха вулканизации получился особенно героическим. И Семен еще... Немного наивный, карикатурно театральный, с обезьяний мимикой стоит напротив пришпилинного экстенду номера газеты и явно разыгрывает внутри своей головы какой-то гневный диалог. Вообще-то он числится на заводе не то с лесорем, не то еще кем-то в таком духе. Но однажды он пришел в газету и начал писать о спорте на общественных началах, и теперь почти не уходит отсюда. И даже мой серый человек Федор Алексеевич. Вон он сидит за столом и демонстративно не обращает на меня внимания. Он ничем не занят, просто его назид, что его уважаемого человека, который даже был однажды без пяти минут главным редактором, вот так унизили. Подселив к нему за стол желторотого новичка, к тому же еще и клоуна. Ну и загадочная персона Антонины Иосифовны. Прямо таки женщина тайна. На вид сущий нежный цветочек. Такие должны быть поэтессами, писать нежные стихи и падать в обморок при слишком громких звуках. Она вообще не должна быть главным редактором. Что за чушь? Это дурак бы так подумал. И перестал воспринимать ее всерьез из-за голоса и манеры общения. А я не дурак. Но я надеюсь. — Иван Алексеевич, вы же недавно просматривали подшивку за прошлый месяц, да? — сказала наша фея, будто услышав мои мысли. Не помните название стихотворения одного? Там было что-то та-та-та-та огнем горя под сенью та-та октября. Увы, не помню, Антонина Иосифовна. Я виновато развел руками. Могу еще раз поискать. Надо? Да нет, работайте. Медленно проговорила она. Просто что-то в голове засела и не отпускает. А про открытие нового цеха кто пишет? Я. Тут же отозвался Эдик, тряхнув шевелюрой. Знаешь что? Редакторша прикусила губу. Давай мы пока этот материал с тобой отложим. Хорошо? Как так? Эдик обиженно хлопнул ладонями по столу. Я же почти закончил. Эдуард, не гипнотись. Антонина Иосифовна встала. Мы его не снимаем. Мы его откладываем. На неделю или две». «Что-то случилось?» Даша перестала перебирать старые фотокарточки и подняла голову. «Тссссс». Редакторша приложила палец к губам и направилась к двери. «Я вернусь нескоро. Не шалите тут». Некоторое время царило молчание. Потом Даша вскочила и подбежала к двери. Приоткрыла, выглянула. Снова закрыла. «Ушла!» В полголоса сообщила она. Как думаете, что случилось? Может травма какая? Обеспокоенно высказалась первая Вера Андреевна. Как в тот раз помните, когда новую линию автоматизированную заграничную закупили, а там в первый день Хромов обварился. Тоже сняли материал. Да не, тогда бы она сказала. Уныло проговорил Эдик. Да что ж такое-то? Я последний абзац только не дописал. А что там? Даша шагнула за спину Эдика и выкрутила из каретки лист. Пробежалась по нему глазами. — Ого, а ты хорош. А что еще за дополнительная проходная? — Потому что потому, — огрызнулся он. — Сама подумай. — А ты там был внутри? Глаза Даши азартно заблестели. — Ну, был, — Эдик вздохнул. — Думаю, дело в начальнике цеха. Только цсссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс И дерганый, я вопросы задаю, а он почти на каждый виричит, что меня это не касается и что это не для публикации. А кого назначили? Вдруг вступил в разговор серый человек. Не казначея его случайно? Ага, его. Эдик покивал и полез в карман за сигаретами. Покурить никто не хочет сходить. Так Антонина же сказала, что не скоро придет. Давай здесь и покурим. Даша пожала плечиком. «А что за Казначеев?» «Да к директору его сегодня привели», — хмыкнул Серый. «В смысле привели?» — спросил Эдик. «Он что, пьяный был?» «Да нет, трезвый», — Серый криво усмехнулся. «Только идти не хотел. Вот его и провожали под белые рученьки». «Ох!» — Даша прикрыла рот ладошкой. «И никто ничего не знает?» «Так пока нечего». — пожал плечами Серый. — Думаю, поэтому Антонина и придержала пока материал. Потому что если его посадят, то тираж с его фамилией изымут все равно. — Да, дела. — Эдик черкнул спичкой и выдохнул в потолок струю дыма. Вера Андреевна встала, демонстративно взяла с подоконника большую стеклянную пепельницу и поставила на стол перед Эдиком. И посмотрела выразительно. — Да понял я, понял. — Да понял я. Эдик Виноватов тянул голову в плечи. Пепел стряхивать в пепельницу. «Кстати», — встрепенулся я, — «а кто-нибудь знает, где искать бюро находок в новых черемушках? В справочную позвони и спроси», — ответила Даша. Я спрыгнул с подоконника и решительно направился к телефону на столе редактора. «А номер какой?» — спросил я, подняв трубку с аппарата и слушая длинный гудок. «Ноль девять, Иван». Даша сказала моё имя так, что было понятно, что второе слово она опустила из вежливости. Так что дураком мне пришлось обозвать себя мысленно. Я накрутил на диске две самых дальних от начала цифры и принялся ждать ответа. После не очень продолжительного общения я узнал, что стол находок есть в каждом районном отделе милиции. Новые Черемушки — это коммунистический район. «Значит, мне нужно приехать по адресу Закорский тракт 100». Кроме того, есть еще стол находок на Калинина. И там же недалеко есть бюро находок «Транспортное». Я приуныл. Эти три адреса были условно вроде бы недалеко друг от друга, если на дворе лето и получасовая прогулка по району новостроек тебя не очень напрягает. Но на улице было примерно минус 15, и дул легкий ветерок. А после рабочего дня... Скорее всего, еще похолодает. Потом я посмотрел на трубку телефона в своей руке. Ничего, если я еще чуть-чуть воспользуюсь служебным телефоном в личных целях. Я обвел всех заговорщическим взглядом. Даша как раз села за свой стол и принялась подпиливать ногти. Серый перестал делать вид, что чем-то жутко занят, и разгадывал кроссворд. Вера Андреевна читала книжку. Эдик курил и листал свежий номер крокодила. В общем, коллеги всем своим видом показали, что они не против, и я принялся терзать телефон на дальнейшее получение информации. Через час от футболеваний мужчина мы такой информации не даем, позвоните по такому-то телефону, добавочный триста пятнадцать, и вы не туда попали. Я наконец выбил бинго. Как как вы говорите фамилия? Усталым, но вполне доброжелательным голосом спросила женщина с той стороны телефонной трубки. Мельников Иван Алексеевич, с готовностью отозвался я. И какие документы? Камсамольский билет, профсоюзный билет, начал перечислять я и сделал паузу. Понятия не имею, что там еще могли быть за документы. Да, есть такие, сказала женщина. Приезжайте до девятнадцати ноль ноль. Сударыня, вы не представляете, как я счастлив это услышать. Я на радостях от успеха после долгих стараний аж подпрыгнул. Скажите, вы любите шоколад или мороженое? Такие вопросы я в рабочее время не обсуждаю, отозвалась женщина, но было слышно, что она улыбается. Тогда скажите, как вас зовут, чтобы я оставила вас в книге отзывов восторженную оду, сказал я. Могу даже в трех частях с прологом и эпилогом. Наталья Сидорова, ответила трубка. Я вас обожаю, Наталья Сидорова. До скорой встречи. Я плюхнул трубку обратно на аппарат и вытер воображаемый подсальба. Так ты после работы едешь на Закорский тракт? спросила Даша. Может, меня проводишь тогда? А я тебе покажу, где там рай отдел. Я так счастлив, Дашенька, что готов тебя до туда на руках донести. Я вернулся на свой подоконник и снова взялся за свою заметку. Ты в тех краях живешь? Нет, мне там по делам. Как-то подчеркнуто равнодушно сказала она. Только мне одной немного боязно. В шесть уже темно, а там стройки сплошные. Я уже сказал, что провожу. Я покивал и снова погрузился в свой текст.